Режиссерский сценарий. Глава двадцатая. Тень дедушки Лоа. Эластичные, но плотно прилегающие ремни, которые расстегивать пассажирам запрещалось на протяжении всего полета, поскольку на такой высоте чрезвычайные ситуации возникали слишком неожиданно, сковывали Дональда, напоминая о смирительных рубашках и обитых войлоком палатах. Весь отсек для пассажиров при аварии мог превратиться именно в нее, в обитую войлоком палату. Однажды экспресс столкнулся с третьей ступенью ракеты, по пологой орбите вошедшей в атмосферу, но все шестьдесят 67 пассажиров выжили. «Это правильно, это разумно. Нас нужно прятать в обитых войлоком палатах от нашего собственного сорвавшегося с цепи разума». А еще пассажирский отсек был, разумеется, чревом, в котором переносили выводок в чужое место, которого они не могли видеть. Откуда пассажирам знать, что их не привезут вместо Гангелунга в Акру и что они, моргая на яркое солнце, окажутся не среди низкорослых и желтых, а среди высоких и черных незнакомцев? Дональд даже на это надеялся. Но когда банка вскрылась, исключительно для него одного, его, в точности, как и обещали, выставили в экспресс-порту Гангелунга. Под любопытными взглядами своих спутников он механически прошел через шлюз вкрытый вагон, который по движущейся ленте доставит его, как багаж, в зал прилета. Скосив взгляд в окно, он был неприятно удивлен, сообразив, что смотрит на две вещи, которых никогда в жизни не видел. Всего в пятидесяти ярдах сосал соску в заправочном отсеке китайский экспресс. Его длинные бока были маркированы красной звездой и белым солнцем. А за ним, в пелене мелкого дождя, но не скрытый ею, высился первый вулкан, какой ему довелось увидеть. «Ну надо же, это, наверное, дедушка Лоа». Известная прежде по картам обрело реальность. Гора высотой в девять тысяч футов нависла над проливом Шангао, задумчиво дымилась, иногда шевелилась, как старик, видящий во сне свою юность, и сбрасывала пару валунов с дальнего склона. До 1941 года там тоже был пролив, который сейчас перекрывал узкий перешеек из лавы и пепла. В тот год дедушка Лоа забрал жизни двух тысяч человек, в основном рыбаков, которых погубило цунами. Он, конечно, не попадал в категорию монстров вроде Каракатау, на счету которого было 36 тысяч жертв, но все же был могучим и опасным соседом. По эту сторону, на длинном узком острове Шангао, располагались столица Гангелунг и еще несколько городов поменьше. За вулканом – меньший и более округлый остров Ангелам. Слева или к востоку цепь других островов пролегала длинной дугой, которая, если ее продолжить, привела бы к изоле. Справа острова лежали реже и были разбросаны приблизительно по шестиугольнику. Среди ятагангских писателей расхожим приемом было сравнивать свою страну с етаганом. На вершие рукояти которого складывалось из самых западных островов. Здесь же у рукояти был центр контроля. Он так засмотрелся, что когда движущаяся лента привезла его к назначенному шлюзу зала прибытия, споткнулся, выходя из скрытой кабины. Растерянно пытаясь восстановить равновесие, он едва не толкнул девушку в традиционном саронге и остроносах башмачках без пяток. которая поглядела на него с холодным презрением. Пройдя ускоренный курс, он в основном читал и писал на ятокангском, но почти не говорил и давно не упражнялся в воспроизведении труднодифференцируемых азиатских звуков. Пытаясь сгладить первое дурное впечатление, он все равно произнес церемониальное ятокангское извинение, но она проигнорировала его настолько, что он спросил себя, не напутал ли он что-нибудь. Пробежав глазами присланный по радиофаксу список пассажиров экспресса, она почти без тени акцента сказала по-английски. «Вы Дональд Хоган, верно?» Он кивнул. «Пройдите к пятому проходному пункту, ваш багаж доставят». Он пробормотал «спасибо», и она хотя бы наклонила голову в ответ. Но, уделённое ему внимание, тем и ограничилось. и девушка отвернулась приветствовать пассажиров, выходящих из соседнего шлюза. Покраснев от смущения, Дональд пересёк зал к череде длинных стоек, какие встречаются в любом экспресс-порту мира. Стойки были разделены на пропускные пункты, на каждом окопались чиновники иммиграционной службы и таможенник, одетые в серовато-белые формы и черные шапочки. Дональд кожей чувствовал обращенные на него взгляды. Он был здесь единственным европейцем. Почти все остальные были азиатского происхождения. Местные, китайцы или берманцы. У первого пункта стояли несколько сикхов. Еще в зале мелькало с десяток арабов, среди которых затесался одинокий негр, похоже, из Африки. Но никаких уступок ни азиатам не делали. Единственные вывески, какие он смог заметить, были на Ятакангском, на китайском кириллицей или на индонезийском. Подойдя к очереди к пятому пункту, он встал за семьей состоятельных китайцев, явно экспатов, поскольку они тут же принялись обсуждать его на Ятакангском. Их маленькая дочка, девочка лет пяти, вслух удивилась, какой он бледный и некрасивый. Спрашивая себя, не поставить ли их на место в отместку за собственную растерянность пару минут назад, дать им понять, что знает, о чем они говорят, он попытался отвлечься перечислением того, чем это место отличается от экспресс-зала дома. Список оказался короче, чем он думал. Отделка в глаз красных и зеленых тонах соответствовала влажному тропическому климату Гангелунга, стоящего на уровне моря. да и в предгорьях, хрящами, уходящими вглубь острова, чуть прохладнее, но не намного суше. Рекламных счетов здесь было не меньше, чем дома, а вот коммерческая реклама почти отсутствовала, поскольку сфера услуг на 90% контролировала государство. Но среди плакатов было несколько политических, в том числе парочка прославляющих маршала Сулукарту за его обещание оптимизировать население. Стены украшали постеры различных авиалиний – китайских, русских, арабских, японских, даже афганских и греческих. Были здесь вездесущие киоски с колоритными диковинами и сувенирами. И был виден, хотя и не слышен, 33-дюймовый экран голографического телевизора, включенного для пассажиров в зале вылета за затемненным стеклом. Словно, чтобы позлить его, очередь, куда его направили, двигалась медленнее соседних. Он уже предвидел, что станет завидовать людям вокруг, которые привыкли сидеть на полу, и которым не показалось бы нелепым по прыгать на корточках, когда очередь сдвинется. Виной задержки, похоже, был стоящий перед китайской семьей японец, по всей видимости, камевоежор из японской Индонезии, поскольку его раскрытые сумки распирала от десятков образцов товара, который Дональд легко опознал – электрошокеры, тазеры, газовые баллончики. Чиновник за стойкой останавливался на каждом образце, всякий раз заглядывая в объемистое руководство. Дональд добавил к списку различий еще одно. Дома на каждом пропускном пункте лежала бы компьютерная распечатка с указанием таможенных тарифов. Злясь на задержку, он заметил, что очередь на шестом пункте уменьшилась до одного человека, очень привлекательной индианки в микросаре, которая оставляла открытым правое плечо и ноги до середины бедра. Насколько он слышал, индийское правительство поощряло эту моду, так как она сокращала расход ткани. Изящные ноги были обуты в золотые сандалии, длинные темные волосы – уложены в высокую прическу, чтобы подчеркнуть патрицианский профиль. В левой ноздре – украшение в древнем стиле, забавный атовизм, учитывая, что в остальном внешность у нее была даже слишком современная. Интересно, зашорены ли ятаканские чиновники настолько, чтобы, когда Терка уйдет, не позволить ему с сумками перейти к соседнему пропускному пункту? Судя по поведению китайской семьи, откровенное любопытство здесь не считалось дурным тоном. Дональд напряг слух. Поначалу он не мог разобрать слов, а потом сообразил, что таможенник, коверкает свой язык, словно говорил с ребенком, а девушка все равно его не понимает. Никто больше в его очередь пока не встал. Он было задумался, не попросить ли китайскую семью придержать его место, а потом решил, что лучше не рисковать, обращаясь к ним по-ятакангски, и подошел к девушке. «Вы, вероятно, говорите по-английски?» – сказал он. Она повернулась к нему с очевидным облегчением, а чиновник за стойкой скривился. «Да, говорю», – сказала она с заметной северо-западной напевностью, которую англичане окрестили бомбейским английским. «Но я ни слова не понимаю по-ятакангски». Потом она узнала его собственный акцент и уже готова была нахмуриться. Но разве вы не американец? Верно. Тогда я говорю на ятаканском. У нас его мало кто знает, но все же такие встречаются. Как по-вашему, в чем проблема? Она пожала плечами, округлив глаза и подняв брови, отчего вздернулась красная точка касты на высоком лбу. Что вам надо? резко спросил таможеннику Дональда. Выискивая в долгосрочной памяти модуляции, соответствующие словам, которые он привык видеть, а не произносить, Дональд сказал, «Дама вас не понимает. Я ей объясню, если вы мне скажете. Только помедленнее, пожалуйста». Чиновники обменялись взглядами. Наконец Цербер из иммиграционной службы сказал, «Мы не впускаем в нашу страну проституток». На мгновение Дональд был сбит с толку, потом понял, что они имеют в виду, и едва не рассмеялся. Он повернулся к Терке. Они считают вас проституткой, сказал он и улыбнулся. На ее лице мелькнули удивление, ужас, и, наконец, такое же веселье. Но почему? Дональд рискнул высказать догадку, к какой пришел сам. Вы, случайно, не вдова? Да, но откуда вы. «Ах, да, конечно. Перед отъездом я попросила знакомого написать это в моем паспорте по-ятакангски». «Нет, я не подглядел это в вашем паспорте. Так получилось, что вы нарушили несколько местных обычаев. Прежде всего, одежда, которая на вас». Девушка смущенно опустила взгляд на смуглые ноги. «Национальная ятакангская женская одежда – соронг, который похож на ваши старомодные сари, за одним исключением». Его собирают между ног наподобие турецких шаровар. Такие короткие, как у вас, юбки позволяют себе носить только обладающие большой властью женщины-менеджеры и э, девушки веселого поведения. Во-вторых, большинство ятаканских проституток официально называют себя вдовами. Для женщины, потерявшей мужа, не считается позором для пропитания искать других мужчин. Силы небесные. Еще более округлив глаза, воскликнула девушка. И в довершение всего, на письме слово, означающее «вдова», если писавший не будет очень аккуратен, вполне может превратиться в сленговый термин для обозначения «уличная девка». Посмотрим, нельзя ли это уладить. Он повернулся к уже потерявшим терпение чиновникам и с максимальной цветистостью объяснил ситуацию. Их лица чуть-чуть расслабились. и после некоторых дебатов они предложили компромисс. «Они говорят, – перевел Дональд, – что если вы переоденетесь во что-нибудь, что больше подходит респектабельной женщине, они вас пропустят. Вы можете взять костюм из дорожной сумки и пойти в дамскую уборную вон там». Он показал в конец зала. Но они советуют как можно скорее приобрести ятокангскую одежду. «Иначе это может повлечь за собой более неприятные последствия». «Могу себе представить», — девушка подмигнула. «Большое спасибо. А теперь надо посмотреть, не найдется ли что-нибудь такое, чтобы их не оскорбило». Она порылась в сумках. Дональд, видя, что у японского камевояжора все еще проблемы, стоял и смотрел. Наконец она извлекла длинное зеленое с золотом сари. и, подняв повыше, показала ему. «На самом деле это для приемов, но это все, что я с собой привезла, подойдет?» Дональд получил подтверждение чиновников, что это приемлемо, и снова поблагодарив его, она исчезла в уборной. А и Жор все еще спорил. Помедлив с минуту, Дональд спросил у чиновников, которые облокотились на стойку, переводя дух, «Нельзя ли ради исключения?» перенести его сумки с соседнего пропускного пункта. Нелюбезно они уступили. Их угрюмость Дональда озадачила. Он даже спросил себя, не подозревают ли они, будто он вел их в заблуждение относительно профессии девушки. Или, скажем, всего лишь ожидают взятки. Но он не решался предложить что-либо. Режим сулукарты мог похвастаться одним достижением, а именно искоренением взяточничества, среди государственных служащих. Лишь когда его сумки наконец принесли, к немалой досаде китайского семейства, он вдруг догадался об истинной причине. Я ведь круглоглазый, если бы я не говорил чуть-чуть на их языке, они бы преспокойно оставили меня ждать до судного дня. Он всмотрелся в лицо иммиграционного чиновника, пока тот пролистывал зеленый американский паспорт. и по опустившимся уголкам губ понял, что его догадка верна. Дональд с трудом сглотнул. Ощущение было для него новым, и потребуется некоторое усилие, чтобы к нему привыкнуть. «Приступим», — сказал чиновник. «Вы, я вижу, репортер. Что привело вас на Ятаканг? «Надо вести себя очень вежливо». «Ваша программа генетической оптимизации?» — ответил Дональд. вызвало огромный интерес. «Это верно», – ухмыльнулся таможенник, отрываясь от досмотра имущества Дональда. «С тех пор, как они объявили, к нам сюда репортеры со всего мира приезжают». «Кроме Америки», – возразил иммиграционный чиновник. «Если уж на то пошло, я слышал, что американцы и прочее…» Он употребил слово для обозначения европейцев, которое приблизительно соответствовало афрамовскому выражению «бледнозадой». «Отрицают правдивость этого заявления!» Он бросил на Дональда хмурый взгляд. «Вы сказали, она вызвала огромный интерес?» «Именно из-за нее меня сюда и послали». «И чтобы добраться сюда, вам потребовалась неделя», скривил губы иммиграционный чиновник. Он снова очень внимательно прочел каждую страницу паспорта. Тем временем его коллега перерыл содержимый сумок Дональда. не столько их обыскивая, сколько комкая вещи. Страдая от уязвленной гордости, Дональд стоял молча и ждал, когда досмотр им наскучит. Наконец, иммиграционный чиновник закрыл паспорт, шлепнув им по столу, и протянул другую руку. Он сказал что-то, чего Дональд не понял, и ему пришлось просить повторить. «Покажите мне ваше доказательство безотцовства!» «У меня нет детей», — рискнул Дональд. Подняв бровь, иммиграционный чиновник глянул на своего коллегу. «Слушайте», — сказал он, словно обращаясь к идиоту, «пока вы в Ятаканге, вам нельзя делать детей. Это помешает программе оптимизации. Покажите мне документ, который подтверждает...» На сей раз он употребил более простой оборот, чем вербальный скоропись первого требования. что вы не в состоянии делать детей. Им нужно свидетельство о стерилизации. Вот что пропустил паршивец Далаганти. Я не стерилен, сказал он, прибегнув к выражению, обозначающему импотенцию и мужскую несостоятельность того, к кому применено, и пытаясь выглядеть оскорбленным. Иммиграционный чиновник нажал на кнопку под стойкой и повернулся вместе с вращающимся креслом. В дальней стене открылась дверь, за которой возник мужчина в медицинском комбинезоне с аптечкой в руке, штемпельной коробочкой и толстым справочником. Увидев Дональда, он остановился, как вкопанный. «Вот этот?» – переспросил он. Получив в ответ утвердительный жест, он ушел за дверь, где, наверное, заменил свою аптечку на другую, похожую. Вернувшись, он поглядел на Дональда, изучающе. «Вы говорите по-английски», – вопросил он. «И по-ятакангски тоже», – отрезал Дональд. «Вы понимаете, что необходимо сделать?» «Нет. По закону все иностранцы, въезжающие в нашу страну, должны быть стерильные. Мы не хотим, чтобы вы загрязняли наш генофонд. У вас нет свидетельства о стерильности?» «Нет». «Что они собираются делать? Отослать меня назад?» Мужчина в комбинезоне полистал свой справочник и нашел таблицу дозировок. Проведя пальцем по столбцу до нужной графы, он со щелчком открыл аптечку. «Это полагается жевать, потом проглотить», — сказал он, протягивая белую пилюлю. «Что это?» «Это на 48 часов стерилизует мужчину вашей расы и телосложения. В противном случае вам предоставят на выбор три варианта. Вы дадите согласие на немедленную вазэктомию? Вы согласитесь подвергнуться радиационному облучению, достаточному, чтобы лишить дееспособности ваши половые железы? Или вы можете ближайшим же рейсом покинуть страну? Это понятно?» Дональд медленно протянул руку за пилюлей, жалея, что не может вместо этого сломать шею наглому желтопузому. «Дайте мне ваш паспорт». Продолжал мужчина в комбинезоне, переходя на Ятокангский. Из штемпельной коробочки он извлек самоклеящийся ярлык, который налепил на переднюю обложку паспорта. «Вы это сможете прочесть, да?» Сказал он, снова вернувшись на английский и показывая наклейку Дональду. Там говорилось, что если владелец паспорта в течение ближайших 24 часов не явится в больницу на обратимую операцию по стерилизации, Его заключат в тюрьму сроком на один год и депортируют с конфискацией всего имущества. Пилюля на вкус была сплошь пыль и пепел, но ему пришлось ее проглотить. А вместе с ней и почти неконтролируемую ярость при виде ликования, с которым узкоглазые недоноски наблюдали за унижением белого человека.